Глава пятнадцатая Мила выглядела хорошо. Она расправила несуществующие складки на брюках и повертелась перед зеркалом. Она нервничала. Казалось бы, не стоит. Или все же стоит. Она едет в аэропорт. Встречать Глеба. Он не в курсе. Глеба. Она собралась сделать ему сюрприз. Ей бы было приятно, если бы её встретил кто-то помимо водителя. Решение закралось к Миле ещё утром, когда Глеб сообщил, что прилетает. Она даже удивилась, что он поставил её в известность. Их формат отношений подразумевал доверительность. Мила представляла его возвращение неожиданным. Не сюрпризом, конечно. Она думала, что он в какую-то минуту войдёт в спальню или в зал, и всё. А тут позвонил. Мила весь день думала о его поступке. Почему? Этот вопрос она задавала себе раз 100. Возможно, она слишком большое значение придаёт одному звонку. У неё не было никогда отношений, и она воспринимает всё буквально. Карим, пожалуйста, возьмите меня с собой. Просьбу свою она озвучила, когда они возвращались с занятий. Карим ответил не сразу. При этом он не уточнил, куда. «Самолет будет поздно». «В двадцать три, я знаю. Я хочу поехать». Мужчина снова посмотрел на нее в зеркало заднего вида и кивнул. Мила готова была поклясться, что в глазах человека Глеба мелькнуло одобрение. «Будьте готовы в девять тридцать. Я собирался выехать раньше. Пятница». «Да, пробки. Я буду готова». Мила поспешно отвернулась к окну, чтобы не выдать оглушающую радость. А еще ей хотелось, как в детстве, запрыгать и захлопать в ладоши, выражая восторг. Она улыбнулась. «Нет ничего крамольного, что она поедет встречать своего мужчину». «Своего? Пока да». Статус-то какой. Милая весь вечер суетилась. Маску на лицо нанесла, увлажнила маслами волосы, после чего долго их промывала. Ничего. Придёт время, когда перед встречей с мужчиной она будет посещать салон, чтобы знать, что выглядит на все 100. Зеркало подтвердило, что старалась она не зря. Волосы блестели, лицо приобрело здоровый оттенок. Лёгкие маски туши и блеск для губ дополнили образ. Ночь теперь прохладная, и кожаная курточка не помешает. В аэропорту, возможно, будет прохладно. Кивнул Карим, увидев её. Я не опоздала ни на минуту, заметила Мила и постучала указательным пальцем по часам. Я знаю. Господи, Карим в самом деле улыбнулся, или это игра света? Сколько она в последнее время не общалась с ним, он всегда сдержан и серьезен. А еще выглядел безупречно. Мила ни разу не видела его в неряшливом состоянии или, например, небритым. У нее мелькнула в голове мысль заехать за цветами. Она ее откидывала прочь и снова к ней возвращалась. Вроде бы принято пребывающих встречать с цветами, но не мужчин. Нет, Глеб Лошейв точно не оценит подобный жест. Карим оказался прав. В аэропорту было прохладно, и Мила порадовалась. Куртка оказалась очень кстати. Да и погода снова ухудшилась. Небо затянуло тучами, намечался дождь. Пока они шли к самому аэропорту, упало несколько капель. Не холодно, Милослава? Нет, всё отлично. «Какое холодно!» Кровь бурлила, разгоняясь в теле и увеличивая градус. Аэропорт встретил их большим скоплением народа. Карим встал таким образом, чтобы огородить Милу от толпы. «Держитесь рядом». «Хорошо». Спорить она не собиралась. Они прошли в вип-зону, и она смогла немного выдохнуть. «А почему так много народа? Случайность?» Прилетает футбольная команда, так что, сами понимаете, фанаты, журналисты, просто любопытные. Но у них рейс в 10:30, скоро паутихнет. Пока Глеб Александрович проходит паспортный контроль, всё нормализуется. Мила то и дело поглядывала на часы, как на ручные, так и на табло, прислушиваясь к объявленным рейсам. Лондон. Её интересовал он. Может быть, воды принести вам? Будет здорово. У неё от волнения на самом деле пересохло в горле. Она то садилась в кресло, то вставала и делая вид, что желает полюбоваться на огни посадочной полосы, подходила к окну. Ей же и не сиделось. Люди суетились, также с нетерпением поглядывали на табло. Кто-то спал, прибыв в аэропорт за несколько часов до положенного рейса. 11. Самолёт приземлился. И снова адреналин подскочил в крови Милославы. Она соединила пальцы в замок, то и дело поглядывая в сторону эскалатора. Пока ни души. Прошло не менее десяти минут, пока начали появляться первые пассажиры нужного рейса. Стук сердца Милы отдавался в ушах. Может быть, и не стоило приезжать? Может быть, Глеб разозлится? Может быть... Все вопросы растворились в воздухе, как только Мила увидела высокую статную фигуру Глеба. Даже путешествуя, он не позволял себе расслабиться. Чёрные брюки и такой же цвета рубашка. Мила давно заметила, что чёрный его любимый цвет в одежде. Хотя, по её мнению, белое ему подошло бы куда лучше. Он оттеняло бы бронзовый загар и синие глаза. Мила снова поймала себя на мысли, что думает про Глеба с легким восхищением. Все-таки Алашеев красивый, видный мужчина. На такого сложно не обратить внимания. А потом она увидела рядом с ним молодую женщину. Очень красивую. С длинными и блестящими волосами. Невысокую, едва достающую Глебу до плеча. Они стояли очень близко и шагнули на эскалатор вместе. Она чуть впереди, он сзади, словно защищая и оберегая. Женщина была на контрасте с Алашеевым: белая блуза и жёлтая юбка, на плечах вязаный кардиган. Но даже он не смог скрыть большого животика, на котором в защитном жесте лежала одна рука женщины. Беременная, будущая мама интуитивно защищает ребялочка, оберегает. На Милу нашел ступор. Она моргнула один раз. Второй. Она могла бы еще ошибиться. Подумать, что Глеб с этой женщиной не вместе, но... Он держал руку на ее пояснице. Страхуя. Так незнакомку или просто знакомую не оберегают, не трогают. Милославу повело от шока. Она готова была к чему угодно, но не увидеть Глеба с другой женщиной. с беременной от него женщиной. И этот взгляд синих глаз. Он смотрел на неё с обожанием, так словно та хрустальный сосуд, который может разбиться от нечаянного порыва ветра. И женщина, подтверждая самые ужасные предположения Милы, обернулась и ласково улыбнулась Глебу. Мир покачнулся. Было чувство, что в грудь Милы вдали литерана, и девушка полетела в пропасть. бесконечною, долгою и тёмною. В глазах заиграли мушки. Не вздохнуть, не выдохнуть. Все мышцы налились тяжестью, а потом начали свой распад на мелкие-мелкие частицы, превращающиеся в пыль, в ничто. Мила могла бы уйти, позорно развернуться и убежать, но она стояла впереди Карима напротив эскалатора. Можно сделать вид, что она приехала встречать не Глеба. Наверное, так и стоит. Зачем расстраивать ту, на которую он смотрит с таким обожанием? С таким У неё даже слов не было. Она сделала шаг назад. Дура, и ещё раз дура. Почему она решила, что у Глеба никого нет? Здесь в России он может быть с ней, демонстрировать её знакомам. А всё для чего? потому что сама мила попросила любовница в окружении Глеба не позор говорят некоторые мужчины заводят себе молодых для статуса но почему же так больно почему невыносимо хочется заплакать мила наконец выдохнула и в этот самый момент Глеб посмотрел на неё их взгляды встретились она смолодушничала не как иначе Поспешно отвела взгляд и сделала шаг назад. Она не собиралась убегать. Куда убежать, если уже приехала и попалась на глаза? Глупая. И всё же, всё же стоять, Милослава Сергеевна. Негромкий голос Карима остановил её. Мужчина стоял чуть справа, и Мила, услышав его замечание, обернулась на голос и натолкнулась на едва сдерживаемую улыбку. Она окончательно перестала что-либо понимать. Если Карим улыбается, видя, что Глеб прилетел с беременной подругой, то Мила даже додумывать не стала. К чему гадать, если эскалатор уже съехал вниз и меньше чем через минуту она всё узнает. Или, по крайней мере, многое прояснится. Только непослушное сердце закатывалось, и сохранить невозмутимое выражение лица становилось всё сложнее. А надо ещё как минимум улыбнуться. Мышцы свело, губы никак не желали слушаться. Но неожиданно всё изменилось. Мила даже не смогла уловить, когда. Карим обошёл её, протянул руку, помогая беременной женщине сойти с движущейся платформы и сразу уводя её чуть в сторону, чтобы никто из них не загораживал путь другим. Мила успела заметить, что незнакомка смотрит на неё с интересом. Значит, заметила. Но ни злобы, ни агрессии, ни ревности не было. Дальше Мила провалилась куда-то, потому что Глеб оказался рядом, обнял её за талию, притянул к себе и поцеловал в макушку. "Принцесса", не ожидал. Он сказал негромко, только для неё. И Мила потонула. от его рук, от запаха, от того, что он рядом, не оттолкнул. И что та красавица-беременяшка не с ним, не его. Эмоции захлёстывали Милославу, обложив по всем фронтам. Она и думать не могла, что так бывает. На разрыв. Когда за считанные секунды мир рушится, лежит в обломках и за такой же краткий период времени возрождается, становясь крепче и надёжнее. как тот человек, что сейчас обнимал её. Глеб. Незнакомка негромко позвала Глеба, вынуждая обратить на неё внимание. Девочки, извините за оплошность. Глеб искренне улыбнулся, словно другой человек, не тот суровый и лаконично сдержанный, что был рядом с Милой эти дни. Лиза это Милослава Лебедева. Мила это Лиза, жена моего брата Назара. Подруга Скорчив забавную рожицу, уточнила женщина и протянула руку. «Приятно познакомиться, Милослава. И мне? Можно просто Мила?» «Договорились». «Милослава, это так называемая подруга, скоро родит моему брату второго ребёнка, но упорно и не хочет официально выходить за него замуж. Вот как нам на неё повлиять, а?» Мила перевела взгляд на Елизавету. Но та в это время демонстративно закатила глаза, всем своим видом показывая, что она думает об услышанном. Для меня полным удивлением является то, что им кто-то может противостоять. Мила не заметила, как тоже начала улыбаться, и так же искренне. Мила поверила ему опыту, им надо противостоять. Эй, это заговор? Почему бы и нет? Мила отпустила чтобы накатить по новой. Она влюбилась. Глупо было отрицать то, что с ней происходило с 10 и сейчас. Те чувства, что затапливали её с головой. Их нельзя было не замечать, проигнорировать. Радость и волнение от встречи, горечь от одного предположения, что у Глеба может быть другая женщина, с которой он связан нерушимыми узами. Даже не горечь, а боль и нестерпимое острое чувство потери, ржавым тупым ножом вспарывающая грудную клетку. И тихая радость. Счастье. То нежное и трепетное облегчение, когда она почувствовала, как Глеб обнимает и, более того, не менее нежно целует в затылок. Так, словно не мог сдержать части своих эмоций, что не привык выражать прилюдно. Мила ловила каждое его слово, каждый жест, улыбку, запах. Как так получилось? Как? Из-за такой короткий отрезок времени? А нужно ли оно это время? Ты либо чувствуешь человека, либо нет. Принимаешь его таким, какой он есть или нет? Разбираться почему глупо. Мила крепче прижалась к Глебу. Тот как всегда незамедлительно отреагировал. Что-то случилось, принцесса? Нет. Карим с лезой ушли вперёд. Они затерялись в паре метров от них. Глеб склонился ниже и негромко сказал: "Спасибо, что приехала. Мне приятно". Мила зарделась. "У меня была мысль, что ты рассердишься. Почему?" Мы скореем им не согласовали это с тобой. Правый уголок губ Глеба едва заметно дёрнулся в усмешке. Поверь мне, принцесса, тебе можно куда больше, чем другим.